Глава вторая. Замок. «Ну что, завтра с утреца тронемся?» Бон Патрокол требовательно уставился на Троя, нетерпеливо постукивая перчаткой ладонь. Гном нахмурился. «Ох уж мне эти местные, никакого понятия об этикете!» Трой улыбнулся. «Да, завтра с утра». Бон Патрокол расплылся в довольной улыбке Хотя этот ответ не был для него уж очень серьезной неожиданностью, и повернувшись в сторону таверны, в котором за столом уже расселись все семеро местных бойцов, решивших сопровождать трое в его путешествии обратно в Империю, а также остальные побратимы. Прошло уже почти пять месяцев с того дня, когда они появились в Тиме. И все это время они путешествовали по ней, живя здешней жизнью, останавливаясь, когда в тавернах, а когда в частных домах, рассказывая жадным слушателям о большом мире и слушая местные легенды и сказания. Сюда, в Зимнюю Сторожу, они приехали как раз перед очередным оручим набегом, так что вполне успели показать себя в бою, еще больше смягчив сердце сурового старшины Игилоя. Так что если бы Большой Совет состоялся сейчас, на стороне Троя было бы гораздо больше народу, и вполне возможно, ему не выставили бы столь суровых условий. Однако что произошло, то произошло. Когда Трой объявил, что собирается возвращаться в Империю, чтобы приступить к выполнению выставленных условий, к нему решили присоединиться охотники, которым не терпелось повидать места, где живут гномы, эльфы и такое количество людей, что самые многочисленные города тьми на их фоне покажутся маленькими заштатными деревеньками. Охотники в таком большом количестве создавали проблемы, но гном, уже не раз проявляющий невиданную прозорливость в придворных делах, нашел очень простой выход, объявив, что господин герцог пока не считает вправе принять на себя ответственность за жизни людей теми, кроме тех, кто уже готов признать его своим сузюреном и принести вассальную присягу. Это сразу же отсекло большую часть охотников, поскольку, во-первых, подобное решение ввергало их в конфликт с решением Большого Совета, а во-вторых, вассальная клятва ставила их в зависимость от воли сузюрена. Ну а поскольку большинство из охотников были вольными птицами, не обремененными ни семьей, ни скарбом, то подобное ограничение их свободы им совсем не понравилось. А опыта служения в этих краях, распрощавшихся с благородным сословием еще во времена Великой Тьмы, когда оно практически подчастую было выбито на воле брани, тоже не имелось. Так что в конце концов вассальную клятву приняли лишь семеро. Да и те постоянно попадали в просаг со своими привычками – Нет, что такое дисциплина воинская, все знали прекрасно, но вот то, что воля лорда теперь значима для них как в делах сугубо житейских, так и в личных, это было для них нове. Так что первое время каждый пытался встревать во все разговоры, обсуждения и постоянно высказывать свои, с их точки зрения, чрезвычайно умные и своевременные мысли. Впрочем, после нескольких обсуждений, когда ребята не в попад вылезли со своими предложениями, Они кое-что поняли, и Бон потрогал, как-то постепенно ставший лидером местной семерки, подошел к гному и спросил. «Слушай, а как так получается, что когда говоришь «ты», то все слушают и молчат, а когда я или, скажем, Карен, то в лучшем случае недоуменно пялится на нас, а то и вовсе косятся как на ненормального?» Гном хмыкнул. Хм, «Ну, парень, это просто...» «Мне лорд предоставил право говорить, когда я считаю нужным, поэтому я в своем праве, а тебе...» И он пожал плечами. Бон Патрокол задумался, а затем спросил. «А как сделать так, чтобы он и мне предоставил такое право?» Гном ухмыльнулся. «А этого, парень, я тебе сказать не могу. Все в его руках. Заслужишь — будет и тебе это право, а нет — извини. А пока просто не встревай, пока не спросит. Сам видишь что когда ты просто отвечаешь на заданный тебе вопрос, все внимательно слушают, поскольку если лорд спрашивает тебя, значит, считает, что в этом вопросе ты знаешь больше, чем кто-либо другой. Либо, как минимум, не меньше, чем другие. И твое знание и твое мнение для него важно. А болтать попусту — последнее дело». Бон потрогал, задумчиво кивнул и отошел. Но от старых привычек избавиться было не так-то просто. «Ну что, куда направляемся?» — спросил гном. Как и решили. На северо-запад к реке. Заодно посмотрим, как там в замке. Гном согласно кивнул и, покосившись на местных, спросил. Им сказал. Трой покачал головой. Пока нет. Мало ли что, они здесь привыкли трепать языком почем зря. Все ж равны. Пусть лучше люди в округе считают, что мы пойдем тем же путем, каким и пришли. Через проклятый лес. Гном согласно кивнул и покосился на линию стен. Стены зимней сторожи представляли собой зрелище не менее величественное, чем стены крепости у подножья столпа. Лишь с той разницей, что они были сложены не гномиями, а человеческими руками. Каждый камень был отшлифован, и создавалось впечатление, что стена – это огромный монолит, испытанный многочисленными осадами и штурмами. Каждая бойница именно того размера и в той точке, где она нужна. Машекули и башни не убавить, не прибавить. Наверное, это была самая совершенная крепость, когда-либо созданная людьми. И с самым вышкаленным, даже не гарнизоном, а населением. И сейчас, когда в окрестностях не было ни одного орка, дети играли именно на той стороне улицы, передвигаться по которой было наиболее безопасно в случае обстрела. А молодые парочки миловались в тени портиков и арк, преодолевая открытые места скорым и совсем непрогулочным шагом. Трой задумчиво улыбнулся. — Что, прикидываешь, вернешься ли сюда еще? — усмехнувшись, спросил гном. — Вернусь, — неожиданно убежденно ответил Трой. — Обязательно. Именно потому, что я им нужен. Они, может, и сами еще не до конца осознали, насколько я им нужен, но это так. — И потому я вернусь, — твердо подытожил Трой и, повернувшись, направился в сторону таверны. Гном проводил его взглядом. И только молча покачал головой. Из зимней сторожи они выехали на рассвете по холодку, как говорили местные, хотя осень уже близилась к концу, и днем тоже было совсем не жарко. Некоторые лужицы в тени так и не успевали освободиться от ночного летка. Спустя пару миль, когда Трой начал поворачивать коня, сзади послышались крики Эй, куда? Трой притормозил. К нему на рысях подскакал бы он потрогал. «Куда это вы собрались?» Трой недоуменно ставился на него, а гном сокрушенно покачал головой. «Учишь вас, учишь!» Бон потрогал перевел взгляд с Троя на гнома, и тут до него, видимо, что-то дошло. Он смутился и, слегка поежившись, повернулся к Трою. «Эм, мой лорд, можно ли мне узнать, куда вы направляетесь?» Трой усмехнулся. «Знаешь, «Если я буду каждый раз останавливаться и объяснять, зачем и почему я делаю тот или этот поворот, то мы никогда и никуда не приедем». Он сделал паузу, а затем продолжил. «Вообще-то, вассальная клятва предусматривает, что иногда лорд может совершать некоторые поступки, не объясняя всем, что и почему он делает. Остальные следуют за ним, просто признавая за ним это право и следуя традициям верности». Это сохраняет много времени и сил, и не слишком утомляет, потому что, как правило, потом, спустя некоторое время, становится совершенно понятно, куда следовал лорд и зачем. «Эм, <съем> «Э -э ну да, понятно», — кивнул Бон Патрокол, «просто Товорон там!» И он указал рукой в сторону, куда вела наезженная дорога. «Я знаю», — кивнул Трой. Бон Патрокол немного подумал, Затем произнес несколько более осторожно. «А до Калнингхайма гораздо быстрее добраться через Товорон». «Я знаю», — вновь повторил Трой. Бон Патрокол еще подумал и сказал уже совсем осторожно. «А Калнингхайм — самое близкое поселение от проклятого леса». «Я знаю», — в третий раз ответил Трой. Бон Патрокол вздохнул и выпустил воздух из легких. Затем посмотрел на гнома, на остальных побратимов и тихо произнес. «Я больше не нужен моему лорду?» Трой качнул головой. «Нет». И Бон потрогал, повернув коня, двинулся к своему месту в походном порядке. Гном проводил его взглядом и, хмыкнув, произнес. «Хм, «Может, ты не безнадежен?» На ночлег остановились в перелеске. В двадцати милях к западу от зимней сторожи. Место ночлега, как обычно, выбрал эльф. Костер развели в яме. После ужина гном подошел к слегка нахохлевшемуся бонпотроплу. «Ну что, обиделся?» «Да нет», — мотнул головой тот. «Просто у меня даха совсем худая. Думал, поедем через Калнингхайм, куплю новую». «У них там скорняк есть, чьет лучше дохи во всей тьме. Видишь, как оно вышло?» «Так тебе же было сказано, быть готовым к походу», — удивился гном. «И время было, и денег выделили». «Ну да», — кивнул тот. «Я думал, что поедем через Калнингхайм, куплю». «Ах, мил человек», — вздохнул гном. «А когда тебе командир в бою приказания дает, ты их тоже по-своему переначиваешь?» Ну, ты сказанул! Неподдельно удивился Бон Патрокл. То бой, а то доха. Разницу чуешь? Гном молча воздел очи к небу. Утром Трой пригласил к себе Бон Патрокла и еще одного местного разведчика из зимней стороже, который немного знал эти места, поскольку несколько раз бывал здесь, в составе конных патрулей, подчищавших отступающих орков после очередной провалившейся осады. Насколько я знаю,. От Зимней Сторожи до самого замка только два больших селения орков. Остальные располагаются дальше, за рекой и на запад. Бон Патрокол молча кивнул. Разведчик покосился на него и тоже кивнул. «Вы знаете что-нибудь о системе их патрулирования?» Бон Патрокол задумался. «Не слишком много, мой лорд, но на севере и западе, у самых гор...» «Орков почти нет. Говорят, э, в Крадрикраме поселилось что-то совсем страшное, поэтому орки к ним подходить опасаются. Причем не только на западе за рекой, где, по легендам, и выселся Крадрикрам, а вообще к горам орки стараются не приближаться». Трой мысленно усмехнулся. И Лосиил, ставший проклятым лесом, находился рядом рукой подать, и его опасности были реальными и зримыми. Поэтому его название стало своеобразным табу, как и само древнее герцогство. А Крадрикрам был там, далеко за пределами их куцего мира. И это название люди тьми произносили без особого трепета. Хотя то, что скрывалось в Крадрикраме, могло быть не менее, а даже более опасным, чем скрывающиеся в лосииле. Может, Есидор что-то знает? — закончил Бон Патрокол. Разведчик пожал плечами. «Да я тоже не слишком осведомлён. Мы обычно появлялись в этих местах сразу после того, как орки получали хорошего пинка. Так что им было не до патрулей, а через неделю наши отходили назад, оставляя лишь наблюдательные посты и секреты. Но самые западные из их патрулей располагались по восточным опушкам Прелого леса, а мы уже миль на 7 западнее его». «Ну, что можете сказать о местности?» «Судя по рассказам и тому, что мы видели, местность до самого замка приблизительно такая же, как и здесь. Косогоры, перелески, только недалеко от реки начинается сумрачная чаща. Раньше она тянулась миль на сорок, но орки ее изрядно уменьшили вырубками. Они ж не думают о том, что там будет дальше. Вырубают подчистую все леса, доводят до истощения земли и сушают ключи и источники, а потом просто снимаются всей ордой и переселяются дальше». В голосе Бон Слышалось явное осуждение. Трой кивнул. Хорошо. А потом, сделав паузу, спросил. «Гном сказал мне, что у тебя проблемы с теплой одеждой, это так?» Бон Патрукл поежился и осуждающе покосился на гнома. «Да нет, нормально все». «Неверный ответ», качнул головой Трой. «Либо у тебя есть теплая одежда, либо нет. И запомни, одна из самых больших ошибок...» так же, как и одно из самых тяжких преступлений — ложь своему лорду. Даже мелкая, даже чтобы вроде как не затруднять. Если я задал вопрос, отвечай честно». Бон потрогал, поежился и кивнул. «Ну да, есть маленько, но на месяц-другой ее еще хватит». Трой кивнул. «Хорошо. Возможно, за месяц-другой успеем добраться до мест, где ты сможешь справить себе новую дохону» э э мой лорд!» — внезапно произнес разведчик. «Да, Сидор. А лорд может лгать своим, э, своему народу?» «Нет, никогда», — решительно мотнул головой Трой, а затем, чуть поколебавшись, добавил. «Он может отдать распоряжение, основываясь на традициях верности, какое-то время не требовать у него ответа, но лгать никогда». И в конце концов, рано или поздно обязан будет дать ответ на любой вопрос, который волнует его народ. На любой? На любой. Разведчик задумчиво кивнул и, повернувшись, уже собрался уходить, но, наткнувшись на взгляд, Бон Патрокло поспешно спросил. — Я больше не нужен моему лорду? Трой качнул головой. — Нет, можете идти. Проводив их взглядом, гном покачал головой. — Да... «Я, пожалуй, крепко подумаю, прежде чем приносить тебе вассальную присягу». «Это почему?» Настороженно ожидая подвоха, переспросил Трой. «Да загоняешь!» — махнул рукой гном. Через четыре дня они добрались до сумрачной чащи. Уже многие сотни лет люди не были в этих местах тьми, поэтому семеро местных уроженцев ехали среди могучих деревьев, возбужденно блестя глазами. В преданиях рассказывалось, что именно в сумрачную чащу отступали остатки разгромленных городских полков, пока герцог с дружиной и остальные дворяне в последней отчаянной схватке оттянули на себя орочи орды. Так что сейчас они ехали по легендарным местам.